Глава 23. Свидетельствует театральный агент. Понедельник, 29 июня. Уимс и с инспектором провели воскресенье в Лондоне, а в понедельник отправились на Шафсбери-авеню. С первыми двумя именами из их списка они потерпели неудачу. Либо агент не получал фотографии от Олги Кон, либо ничего не мог вспомнить о данных обстоятельствах. Третий агент, мистер И. Сак Дж. Селева, имел контору намного меньше и грязнее, чем первые две. Приемной томилась обычная для такого места толпа, терпеливо ожидая вызова. Инспектор назвал свое имя секретарю с печальными глазами, который выглядел так, словно он всю свою жизнь говорил людям «нет». и чрезвычайно страдал из-за этого. Никакого результата не было. У имси с философским видом уселся на самом краю скамьи, уже занятой ещё восемью посетителями, и начал разгадывать кроссворд в утренней газете. Инспектор же всё время суетился. Ему надоело ждать. Секретарь внезапно появившийся из двери кабинета, был тут же осаждён стремительным натиском просителей. Он оттолкнул их решительно, но не грубо, и вернулся за свой письменный стол. "Послушайте, молодой человек", проговорил инспектор. "Мне необходимо срочно увидеться с мистером Селиваном. Это дело касается полиции". "Мистер Селиван занят", невозмутимо отвечал секретарь. "Вы должны сделать так, чтобы он освободился", упорствовал инспектор. "Немного погодя", сказал секретарь, записывая что-то в блокнот. У меня совсем нет времени, произнёс инспектор и шагнул к двери кабинета. Мистера Саливана там нет, крикнул секретарь с удивительным проворством, преграждая ему путь. О, нет, он там, возразил инспектор. Ну, давайте, ко мне мешаете мне при исполнении служебного долга. Умпильти оттолкнул секретаря в сторону одной рукой, резко распахнул дверь и вошёл внутрь. К своему вещам недоумению Он обнаружил за дверью молодую леди, практически без одежды, которая демонстрировала свои прелести двум плотным джентльменам с длинными сигарами в зубах. "Эй, закройте-ка дверь, чёрт вас возьми", пробормотал один из джентльменов, даже не глядя в сторону умпелти. "Так вы их всех сюда запустите? Ох уж этот чёртов просмотр. Кто из вас, мистер Селиван?" Требовательно спросил инспектор, свирее поглядя на вторую дверь, расположенную в другом конце кабинета. Саль Иванова здесь нет. Вы закройте дверь, а? Расстроенный инспектор удалился, сопровождаемый рукой по лисканиями посетителей приёмной. Послушайте, старина, проговорил Ибси. Вам не кажется, что вы здорово опростоволосились? Инспектор фыркнул. Наступила пауза. Вскоре дверь кабинета раскрылась снова, и оттуда появилась молодая леди, одетая и, по-видимому, в здравом уме, судя по тому, как она улыбалась окружающим и глядела на своего знакомого, сидящего рядом с уимси. Всё о'кей, дорогой. Девушка-аэроплан, первый ряд, песни и танцы. Начинаюсь со следующей недели. Знакомый высказал соответствующие поздравления. Двое мужчин с сигарами и в шляпах вышли, и все присутствующие ринулись по направлению к двери кабинета. "Ну, леди, запротестовал секретарь. А вот этого совершенно не нужно. Мистер Селиван занят. Послушайте, начал инспектор. В этот момент дверь приоткрылась на дюйм, и раздражённый, нетерпеливый голос заорал: "Хорокс!" Я передам ему, поспешно проговорил секретарь, обращаясь к Кумпильти, и протиснулся сквозь щель, образованную дверью, присегая усилием какой-то золотоволосой сильфиды, взять стремительным нажимом эту преграду. Сильфида дух воздуха. Спустя некоторое время дверь опять отворилась, и послышался резкий голос, говорящий: "А меня не волнует, будь он хоть господь Бог, он должен подождать". Пришлите эту девушку и о-о-о, Хорокс!» Секретарь с обреченным видом повернул назад. Сельфида и сейчас находилась под его неусыпным взором. На пороге возникла перебранка. Затем внезапно дверь раскрылась полностью и извергла всех скопом. Сельфиду, секретаря и необыкновенно толстого мужчину с благожелательным выражением лица, совершенно не соответствующему его грубому голосу. «О, привет, моя девочка, и не пытайся, сегодня для тебя здесь ничего нет. Мы только потратим время. Будь же умницей, девочка. Когда что-нибудь появится, я дам тебе знать». «Хеллоу, Филлис, опять пришла?» «Вот и правильно, ты можешь понадобиться на следующей неделе». «Нет, мамочка седые волосы, мамы сегодня не нужны». «Ай, о-о-о!» Его взгляд упал на Уимси, который завяз в своем кроссворде и рассеянно оглядывался вокруг в поисках вдохновения. Послушайте, Хорокс, какого чёрта вы мне ничего не сказали? За что вы думаете, я вам плачу? Зря тратить моё время? Вот вы. Как ваше имя? Вы ни разу не были здесь, не так ли? Мне нужен ваш типаж. Эй, Разенкранц. В дверном проёме появился ещё один джентльмен, чуть потоньше, но тоже расположенный к полноте. Должен вам сказать, у нас будет кое-что, что вас устроит. взволнованно прорывил первый джентльмен. Зачем? апатично спросил мистер Розенкранц. Зачем? голос первого джентльмена задрожал от негодования. И вы спрашиваете зачем? Да для первовоплощённого червяка, разумеется. И когда не видели такой идеальный типаж, мы раздобыли как раз то, что нам нужно. Окончательный наш любимик, мой мальчик, а? Да один лишь он доведёт вам пьесу до конца. Это всё прекрасно, Сэливан отвечал мистер Розенкранц. Но умеет ли он играть? Играть! взорвался мистер Сэливан. Ему и не надо будет играть. Ему придётся всего лишь прохаживаться по сцене, но ну, не идеальный червяк, а. Вот вы, как бишь вас там? Скажите что-нибудь громкое и чёткое. Ну, в самом деле, я не знаю. Уимси, покрепче ввинть моноколь себе в глаз. Право, старина, вы заставляете меня чувствовать себя болваном. Вот то, что нам нужно, победоносно воскликнул мистер Селиван. Это не голоса, просто сливки несите ему одежду, но я не стал бы рекламировать вам парня без необходимых качеств, Розенкранц, и вам это известно. Совершенно справедливо, нехотя согласился мистер Розенкранц. Пройдите с немножко, э, можете, обратился он Куимси. Уимси был вынужден изысканно просеменить по направлению к кабинету. Мистер Селиван проплыл вслед за ним. Мистер Розенкранц тоже. Хоркс, поражённый, словно от ужаса, крепко схватил мистера Селивана за мкав. "Послушайте", произнёс он хриплым шёпотом. "Осторожно, мне кажется, это непоправимая ошибка". Да "Что вы там бормочете? Какая ещё ошибка?" резко возразил его работодатель с сирепом шёпотом. "Я не знаю, кто он, но это именно то, что нам нужно. Так что не вмешивайтесь". «Вы когда-нибудь исполняли главную роль в пьесе?» спросил Розенкранс у Уимси. Лорд Питер остановился в дверях кабинета, дерзким взглядом обозревая аудиторию. «Я исполнял главные роли», заявил он, «перед всеми коронованными особами Европы и прочь маску. Червяк превратился в... Я, лорд Питер Уимси, собака и щейка с пикадилли, вынюхивающие следы преступления». Он втащил обоих толстых джентльменов в кабинет и захлопнул дверь. М-м, да, неплохое окончание для пьесы, заметил кто-то. Здорово, выдохнул инспектор. Здорово, будь я проклят. И он направился к дверям, и на этот раз Хорокс не оказал ему сопротивления. Хорошо, хорошо, хорошо, запричитал мистер Саливан. Хорошо, хорошо. Он перевернул визитную карточку ИМС и внимательно рассмотрел её. — Ох, дорогой, дорогой, какая жалость! Какая потеря, э, Розенкранс! С вашей внешностью вы должны разбогатеть, — сказал он Уимси. — Так или иначе, мне тут делать нечего, — проговорил мистер Розенкранс. — Так что лучше я пойду. Этот червяк, конечно, хороший червяк, но, Сэлливан, как говорит Шекспир, его нет на базаре. Если, конечно, лорду Питеру не сбредет в голову такая штука. А это было бы недурно. Лорд Питер Уимси в заглавной роли. «Сейчас аристократия стала не очень-то высокого полета, однако лорд Питер хорошо известен. Он что-то делает. В наше время всем нужен кто-то, кто хоть чем-то занимается. Лоджия — это ничто, но лорд, который перелетает Атлантику, держит шляпный магазин или распугивает убийство — это уже нечто. Этим могут увлечься, как вы считаете?» Мистер Селливан с надеждой посмотрел на Уимси. — Прошу прощения, — сказал мне лорд. — Не могу. Рад бы, но не могу. — Да, скверные времена, — продолжал Розенкранц, которым, видимо, постепенно владевал все больше энтузиазм по мере того, как желанный предмет ускользал из его захвата. — Но я делаю вам весьма неплохое предложение. Что вы скажете насчет двух сотен неделю? Э — Э-э? — Уимси отрицательно покачал головой. — А как насчет трех? — предложил мистер Розенкранц. Извините, Стерина, я не продаюсь. Тогда 5 сотин. И извините меня, мешался Умкилти. Ничего не поделаешь, грустно проговорил мистер Саливан. Очень печально, но вижу дело безнадёжное. Полагаю, вы богаты, верно? Какая жалость. Но знаете, этого уже может и не хватить, огромные налоги, налоги на наследство. Лучше, по-моему, взять всё, что можно, если вы можете, или нет? окончательно нет отвечал Уимси